21. Было решено, что Джейсон, Никос и я отправимся на поиски злоумышленника. Я сказал, что мы зря тратим время. Это безумие. Вы серьезно думаете, что кто-то высадился на остров в такую погоду? Абсурд. Есть другие варианты? Джейсон сверкнул глазами. Сюда кто-то проник, и мы его найдем. Пошевеливайся. Вооруженные фонариками, мы ринулись в черноту ночи. Сначала смотрели тропинку, ведущую через оливковую рощу, направляя лучи фонариков в темноту. Однако в густой массе переплетенных крон увидели лишь паутину и птичьи гнезда. Джейсон то и дело поглядывал на ружье у Никоса в руке. Он явно не доверял греку, а я, честно говоря, не доверял ни одному из этих двух мужчин и посматривал на каждого столь же внимательно, как они друг на друга. Мы вышли к морю и стали прочесывать пляжи. Это была настоящая пытка. Приходилось отвоевывать у ветра каждый шаг. Ветер обрушивался на нас со слепой яростью, швырял в лицо песок, дико свистел в уши и старался взбить с ног. Но мы упрямо шагали вперед. И за час с небольшим обошли весь остров по периметру, двигаясь по тропинке, которая то забиралась вверх, то спускалась к кромке воды. В итоге мы достигли северной конечности острова. Здесь скалы отвесно обрывались в море. И поэтому причалить на катере или спрятаться среди голых камней было невозможно. Наконец, моя точка зрения стала очевидна и остальным. Нет никакого катера. Нет никакого злоумышленника. На острове только мы. Только мы шестеро.